Возможно, некоторым, кто интересуется историей, будет интересно узнать, что кличка хукеры для проституток появилась в период Гражданской войны в Америке. В те времена генерала Хукера во всех компаниях сопровождали грязные голубки. И если кто-то, посещавший их лагерь, спрашивал у кого-нибудь из солдат, кто эти леди, те простеречно объясняли, что это леди-хукеры. И это выражение прижилось. Принимая во внимание тот факт, совершенно неудивительно, что когда легионеры, которыми командовал мой шеф, появлялись на улицах колоний, местные жители за глаза называли их шутты. И такое прозвище остаётся заслуживающими этой ротой по сей день. Я как-то уже отмечал, что мой шеф не был защищён от неожиданностей. И к этому следует добавить ещё такой известный факт, что в некоторых обстоятельствах он был способен перехитрить самого себя. Хотя обычно он с удовольствием вёл дела со средствами массовой информации. Это его привязанность чаще, чем хотелось бы. делала его уязвимым. В дневник запись номер 122. Казалось, сам воздух источал напряжение, когда рота легионеров в полном составе ожидала прибытия шаттла. И хотя уже прозвучала команда вольно, означавшая, что они могут расслабиться, отставив одну ногу, не даже перекинуться парой слов, С ближайшими соседями в строю продолжала сохраняться полная тишина. Точнее, каждый был погружён в собственные мысли. Вы его уверенный, что это удачная идея, капитан. Офицеры ходили туда-сюда вдоль строя, в то время как шут заставлял себя оставаться на одном месте перед строем солдат, пытаясь Таким образом подать им надлежащий пример сдержанности, вместо того, чтобы поддаться своей излюбленной привычке, нервно шагать из стороны в сторону. Он спокойно воспринял вопрос, который задала ему лейтенант Рембрандт, хотя тот и заставил его кое о чем задуматься. «А разве вы не считаете вежливым своим присутствием оказать уважение?» В момент прибытия равных нам по положению лиц, сказал он с допусткой строгостью. Полагаю, так, сэр, ответила ему Рембрандт с самым серьёзным видом. Хотя, если бы чисто до конца откровенной, я никогда не замечала и намёка на вежливость со стороны регулярной армии по отношению к легиону, и я никогда этого не замечал. Мрачно подтвердил Шульц. «Кстати, к вашему сведению, лейтенант, истинная причина наше присутствие здесь не имеет ничего общего с правилами хорошего тона». «Сэр?» «Подумайте хорошенько о происходящем. Наши люди нервничают. Они опасаются, что армия в предстоящих испытаниях может с легкостью пнуть их коленкой под зад». И это и неудивительно, учитывая тот факт, что, по их мнению, вся регулярная армия состоит сплошь из суперменов, в то время как Космическому легиону остаются лишь отбросы живой силы непригодной армии. И если мы хотим заставить их думать иначе, в первую очередь нам следует помочь им избавиться от этого убеждения, Не наше присутствие здесь есть ни что иное, как первый шаг в этом направлении. Я хочу, чтобы каждый как можно скорее принял участие в соревновании, дабы все могли убедиться, что в армии служат точно такие же солдаты, которые, как и любой другой, могут сунуть обе ноги в одну штанину, улавливая мою мысль. — Я, кажется, да, сэр. Лейтенант избежала продолжения лекции лишь благодаря крикам, раздавшимся из строя солдат. — Летят! Вон они! — Мои останки завещаю отправить моей первой жене, она сможет приготовить приличные блюда. Шаттл пробил облака и уже приближался к краю посадочной полосы. Всем внимание, приготовиться. И хотя ещё действовала команда вольно, прозвучавшие слова оказали нужные действия. Те из легионеров, которые успели присесть, быстро встали, отряхнули форму и бросились занимать место в строю. Все взгляды были обращены в ту сторону, где шатал коснувшийся бетонной дорожки Сейчас медленно выруливал к терминалу и наконец остановился на метрах 50 от того места, где в ожидании застыло рота легионеров. После нескольких минут, показавшихся вечностью, был отброшен люк и спущен трап. Секундами позже показались первые пассажиры. Как только встречающие смогли разглядеть знаки отличия вновь прибывших вся ш аренга возбуждённо загудела сер раздался торопливый шёпот с лейтенантом стронга вы знаете кто это я знаю лейтенант да квидета красный коршун я уже сказал что знаю об этом лейтенант но сер рота внимание шут с командою "Алтакарес" к для того, чтобы не только прекратить этот разговор и навести надлежащий порядок в строю, но и в надежде получить время привести в порядок свои мысли. Разодетые в парадную форму и увенчанные в дополнение ко всему красными беретами, которые были их отличительным знаком, солдаты Не оставляли никаких сомнений на тот счёт, к какому именно подразделению они принадлежали. Красные коршуны. По каким-то причинам армия решила послать в такое захолустье элитную боевую часть. Являясь необычной для структуры самой армии, рота Красных коршунов в некотором смысле была более похожа на космический легион. в том плане, что её солдаты представляли поперечный срез различных цивилизаций, а не состояли из представителей лишь одной планеты. Но этом, однако, сходство заканчивалось. Избалованные наградами и вниманием прессы красные коршуны были сливками личного состава регулярной армии. Жёсткий, конкурсный двор был основной для комплектования личного состава этой роты и сотни солдат принимали участие в соперничестве за такую честь всякий раз когда в списках Коршину появлялась вакансия редко кто попадал в это подразделение с первого раза что лишь подтверждало одно из основных правил этой роты красными коршунами становятся только лучшие. Все это и еще многое другое пронеслось в голове Шутта, пока он смотрел, как его солдаты с отрешенным видом наблюдали за высадкой. Коршуны же, в свою очередь, не обратили никакого внимания на шаренгу легионеров, не удостоив их даже любопытными взглядами. Наконец, по трапу, Спустилась весьма заметных размеров фигура. Не глядя ни вправо, ни влево, она лёгким шагом тренированного атлета двинулась по вдольной полосе, непоколебимо прокладывая курс в сторону шутта. Я полагаю, капитан-шутник, майорр Метью Донналл, слегка смущённый таким необычным приветствием, шут тем не менее Коротко, но энергично дал честь. «Добро пожаловать на планету Хаскин, майор!» Но Доннелл в ответ на это не отсалютовал и не протянул руки для пожатия. «Да, конечно же!» — сказал он с осмешливой улыбкой. «Послушайте, капитан, я так себе представляю, что вы настолько же рады видеть нас, насколько мы рады видеть эту планету». А теперь скажите, есть ли здесь какое-нибудь местечко, ну, где бы мы могли бы поговорить, желательно с кондиционером. Хотелось бы как можно быстрее разобраться со всей этой глупостью.